Глава 11. Пахан Добрыни Добрыня, давай метнись к этому бугаю и стукни хорошенько ему своим молоточком по правому мизинчику. Хорошо, согласен. План по привлечению к себе внимания не слишком сложный, но это же кусок ожившего камня, а не придворный философ. Нечего с ним сильно мудрствовать, тем более, что и я помогу, чем смогу. Чё? Ну ладно, ладно, не хочешь по правому, долбани по левому, я не против. Но только так, чтобы он после этого за нами и на край света пополз. У нас всего одна попытка будет, надо не облажаться. Добрыня тряхнул головой, видимо, вытряхивая из нее тот бред, что я нес, и медленно разгоняясь, понесся к ожившему монстру. Да-да, все это время оживший крепыш приходил в себя, трещал, кряхтел, доливался огнем и жизнью. Похоже, в этом ему помогали огненные элементари, все еще в большом количестве тусующиеся у его подножия, в которых ожившая гора буквально впитывала в себя одного с другим, с каждым поглощением раскаляясь все больше и больше. Не успел Добрыня пробежать и половину разделявшего их расстояние, как местный босс из серой безжизненной скалы превратился в сгусток бурлящей магмы. Каменная корка с оглушительным грохотом трескалась, начала таять, и небольшими островками начала мигрировать по бурлящему телу. Над головой монстра образовалась уже полноценная угольно черная туча, из которой без перерыва во все стороны долбили ярчайшие молнии. Оставшиеся непоглощенными огненные лентали тоже напитывались плещущей от босса энергией, стали гораздо шустрее, и фейерболы стали швырять гораздо дальше и выше. Зигзагу пришлось наизнанку вывернуться, чтобы не попасть под этот массированный обстрел и взлететь выше, почти к увенчанной молниями башке лавового элементаля Миньоны в итоге переключились на Добрыню, и это было незабываемое зрелище. Огненные шары метров двух в диаметре непрерывным потоком устремились к несущейся по черной земле фигуре, взрываясь, и затапливая все окружающее потоками пламени, фейерверками плазмы и искр. Никакая защита не помогла бы от такого обстрела, только полный иммунитет, и он у Добрыни был. Он мчался через реку огня, будто чокнутая рыбина во время нереста, заплывшая в родной ручей и пытающийся запрыгнуть на пятиметровый водопад сквозь струи хлещущей воды. Добрыне это удалось. Он, продравшись сквозь взрывы и тела огненных элементалей, Почти добрался до противника. Правда, полностью ослепленный бурлящим вокруг него огнем, он не увидел главной опасности. Босс элементали скомкал небольшой, с пару грузовиков размером, ком лавы и не до конца расплавившихся камней швырнул в подбегающего огра. Я только успел икнуть от неожиданности, как наш кузнец отправился на перерождение, перемолотый прилетевшим в него счастьем, а я и помочь ему не успел. «Вот же сука!» «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет как всегда». Я пихнул коленями зигзага в бок, отправляя того в крутой пике и доставая из сумки контейнер с сутью водяного элементаля. «Хорошо, что я взял с собой десяток запасных, вот и пригодятся теперь». Проскользнув между парой оглушительно громыхнувших молний, мы не звернулись вниз под ножью монстра, где я опорожнил данный сосуд. Дятел, отметнувшихся к нему сотни фаерболов, Непроизвольно опорожнил кишечник, но, думаю, мой подарочек сработал лучше. Ярко-голубая искра сверкнула на фоне рыжего огня, а затем она вошла в темечко самого жирного из элементалей. То, что последовало за этим, нисколько не походило на взрыв. Скорее, это было очень похоже на действие заклинания Армагеддец. Белая сфера начала быстро расширяться во все стороны, поглощая на своем пути все: землю, лаву, воздух и элементалей. Практически достав до да слегка посидевшего от ужаса зигзага, сфера перестала расширяться. Миг, и она лопнула, всасывая в образовавшийся вакуум все, что находилось рядом — землю, лаву, воздух, элементарий и нас. Крылья Пета забили по воздуху так, что затрещали кости, а перья посыпались вниз настоящим снегопадом, а затем уже рвануло. Все, что засосало внутрь сферы, рвануло, швыряя нас прямо к звездам. Начавший заваливаться в образовавшуюся яму лавовый элементаль, выпрямился и заревел. Нет, взрыв не выгрос, из него нужный кусок. Он единственный стойко сопротивлялся вакуумному взрыву, но развратило его тело все равно прилично, вызвав грозный, низкий, на пределе слышимости, рёв боли и негодования. Но мне было все равно. Я падал. Не знаю, как меня вырвало из креплений, может, мне просто оторвало ими ноги. Но падал я отдельно от пята. Видимо, зигзаг взрыва не пережил и покинул меня в высшей точке нашего полета. Я лихорадочно перебирал в памяти способы выжить после падения со ста метровой высоты и занимался этим, пока не врезался в верхушку ветвистого дерева, пробил его, пересчитав ребрами все ветки, пробил крону густых кустов и с зубодробительным хрустом врезался в толстые заросли мха. От хруста собственных костей и сочленений я чуть не оглох. Но уже через пару секунд, невнятно ругаясь, сплёвывая застрявший в зубах мох и снимая с ушей ветки с узкими мягкими листочками, выбрался наружу из микроазиса. Какого черта? Откуда он здесь взялся? — Откуда, откуда? — ответил я сам себе. — Оттуда, откуда и наложены на меня бафы. От невидимого помощника, чубблеклую тень, мечущуюся в инвизии меж оживших гор огня, Я краем глаза уже не раз замечал раньше. Нехорошее предчувствие, то это мог бы быть, у меня было. Но пока поделать я с этим ничего не мог. Так что будем разбираться с этим потом. А пока... Я обернулся, глядя на приближающийся ко мне вал огня и гору бурлящей магмы, и резко охрипшим голосом прохрипел. Зема, Твою мать! Сучок ты мелкий! Хелп!» Тишина. «Конечно, а чего я еще ждал?» Он далеко, через полмира от меня». Землю тряхнуло, и тряхнуло так, что меня швырнуло на пятую точку. Вокруг запрыгали камни, а затем земля у моих ног взорвалась, выпуская наружу гранитного колосса, покрытая потеками мифрила голова, жилы застывшей магией, пронзающие мощное тело, облитые застывшим адамантом кулаки. Рос лишь на треть от противостоящего нам босса. Но мелким такого элементаля ни у кого язык не повернется сказать. Зема не мелкий. Зюма мощный. зема хочет ням-ням. — Конечно, обязательно, всенепременно. Ням-ням будет. Вот только сейчас вон того кренделя за твоей спиной завалим и сразу похаваем. Зема обернулся и задрал голову. Затем поднял ее выше и еще выше. — Все, пока. Земе пора по делам. Не скучай тут, я пошла. «Стоять — Стоять! — командирским голосом рявкнул я. — На, жри, проглот! От той кучи золота, что я высыпал на землю перед охреневшим помощником, и у матери Терезы прорезались бы зачатки алчности. А Скруджа, не сходя с места, хватил бы карачун. А этого же нет. Похожая на ковш эскаватора лапа смела все с земли, запихав в бездонную глотку. От скрипа пережевываемых монет «У меня мурашки пошли по коже, а затем и по мурашкам побежали еще одни мурашки». «Сука!» — я вытянул руку и еще раз указал ему за спину. «По пути, козел, дожуешь! Иди, останови всех огневиков! А когда я скажу, поможешь мне завалить главаря?» «Убить?» «Поханый совсем рехнулся?» «Не убить, завалить. Свалить, только в нужную сторону. Ты поймешь, куда. Давай, вали!» Пока мы так непринужденно болтали, несущийся на нас вал огня, кажется, поднялся до небес, а ближайшие к нам элементари были не далее, чем в двадцати метрах от нас. Как один, пусть и огромный элементаль, должен остановить полсотни своих огненных собратьев, я не представлял, но зема справился. Как-то по молодости я видел, как пожар тушат, пустив навстречу ему обратный вал огня. У зема огня не было, поэтому он поступил проще. Развернулся, погрузился по грудь в землю, растаял в сторону свои лапищи и, поднимая вал с горящей почвы, рванул навстречу толпе противников рванул по-настоящему. Вал накрыл великих огненных элементалей с головой, заваливая, расплющивая и перемешивая текст с золой и пеплом, оставляя за собой лишь две могучие насыпи и глубокую канаву между ними, начавшую тут же заполняться тягучей, сердито-попыхивающей лавой. Экспа за перемолотых огневиков так и полилась на меня настоящим потоком. Я еле успевал закрывать вылезающие логи, а помощник не останавливался. Перед самым боссом Зёма нырнул под землю, а через 5 секунд уже вынырнул за его спиной и с разворота влепил тому отличный хук в область печени. вышел он не достал. Впрочем, подозреваю, что ни печени, ни головного мозга, куда земе ни в жизнь не достать, у Титана не было. Так что результат вышел бы в любом случае один и тот же. Пара тонн лавы и еще не расплескавшихся камней покинуло его бренное тело выплеснувшись на превращенную в прах землю. Титан взревел и нанес ответный всесокрушающий удар. Тот пришелся в землю, куда уже скрылся изъема. Еще пару секунд, и мой посыльный снова вынырнул сзади, повторив свой фокус с хуком и расплескиванием магмы. Еще один рев, и еще один бесполезный удар, пришедшийся по земле. Отлично, эти два идиота нашли друг друга. Им теперь не до меня. Теперь пора сыграть свою партию. Я поморщился, вспоминая предыдущий опыт, но все же выпил зелье прыгучести. Последствия от него болезненные, но сейчас без него не обойтись. Затем включил сразу три зелья регенерации. Новейшее изобретение пофига, восстанавливающее жизнь не единомоментно, а постепенно, с растяжкой времени действия на одну минуту. К сожалению, их хоть и можно было использовать одновременно хоть все 30 штук, но по истечении их действия Следующее такое средство можно было использовать только через час после этого. Нет, использовав их, ты и не умрешь, но лучше бы это было так. Когда мы в первый раз исследовали побочные эффекты этого эликсира, я проиграл всем на Чи-Фи-Фо и испробовал его на себе. Выпил я его у нас в ресторане, очнулся через час, сидя голышом на шпиле самой высокой башни Герцогского замка. Как меня с него снимали — это отдельная история, Но штрафов за непристойное поведение в общественных местах мне пришлось заплатить аж на полторы тысячи полновесных золотых. Так что это отбило у меня всякую жажду к экспериментам. Так что теперь надо все успеть сделать очень быстро, пока не действует. Я закинул Глефу за спину и, выхватывая пару кинжалов, все ускоряясь, понесся к месту боя двух элементалей. У подножия титана крутилось еще довольно большое количество огненных элементалей, поэтому я ушел в Унвис за отведенные мне 5 секунд, преодолев разделяющее нас расстояние. Взвился в воздух, взлетая метров на пять, и вонзая стряк кинжалов, размягченный кусок камня, медленно мигрирующий по телу титана меж сотен таких же обломков и потоков бурлящей лавы. Жара здесь стояла такая, что, несмотря ни на все сопротивления, ни на действия эликсиров, хитпоиды стали утекать, как вода из решета. Кинжалы тоже моментально раскалились, начиная выворачиваться из тягучей субстанции. Да, слава богам, успели послужить мне опорой, чтобы взвиться еще на несколько метров вверх, где я зацепился за очередной булыжник. Перчатки моментально скукожились, начав трескаться и дымиться, а я, не дожидаясь, пока мясо у меня на пальцах обгорит до костей, будто молодой бандерлог понесся вверх, стремясь к своей цели и уходя от обстрела огненных элементалей. Крах! Буквально в метре от меня в камень врезалась толстенная молния, взрывая тот, осыпая градом осколков, ослепляя и чуть не сбрасывая вниз. Зацепился двумя пальцами, прижался обгорелой щекой к спасительному булыжнику и тут же снова рванул вверх. К-крах! К-крах! К-крах! Поздно. Секунда, и я уже стою на плече Титана, а беспрерывные молнии лупят, в воткнутую в двух метрах от меня, глефу наполняя даровой мощью встроенные в нее энергоны. Двадцать секунд, полет нормальный. А теперь... Яркая искра, такая холодная на фоне бескрайнего моря огня, полетела вниз, пиваясь тела огненного элементаля. Вспышка дезинтеграции, превратившая часть пространства и материи в вакуум. И только тело босса, пусть лишившись небольшого куска огненной плоти, стойко противостояла всеразрушающей стихии. Однако, несмотря на всю свою мощь, летать он не умел, и, лишившись опоры, начал заваливаться на бок. Мой истошный вопль тоже не прошел незамеченным. Зема вынырнув с противоположной стороны, нанес свой коронный хук, а затем навалился, уперевшись плечом у башкой, помогая оппоненту сверзиться с небес на землю. Заваливался он очень медленно и неохотно, что было очень хорошо. Я успел спокойно вытащить огромный свиток телепорта активирую его прямо перед собой. Огненное полотнище удивительно легко распалось в моих руках на миг, ослепляя невероятной яркой вспышкой света. Зря я сомневался в возможностях этого свитка. В открывшийся портал влезло бы два таких монстра, да еще пара прошла, устроившись у них на плечах. Невероятно огромное зелёное полотнище портала было окружено призрачной каменной рамкой, и было оно просто невероятных размеров. Впрочем, долго разглядывать мне было некогда. Мы падали и падали прямо в него. Я вырвал глефу из плеча титана и спустился ниже на спину заваливающегося титана, цепляясь за трещины в раскаленном камне. Ощущения собственного быстро прожаривающегося мяса были те еще, Но если не зацепиться, я отправился бы в неуправляемый полет над все ускоряющим падение тела. А так, в последний миг, я оттолкнулся, взвившись вверх. Давно хотел узнать, что будет, если в падающем лифте в последний момент подпрыгнуть вверх. Поможет это спастись или нет? В теории скорость прыжка человека слишком мала, чтобы как-то нивелировать падение. Но здесь не реал. Эликсир для прыжков плюс неслабая прокачка и титаническое тело врубилось в землю в гордом одиночестве. Вздрогнуло, слегка расплескалось по окружающей серой реальности и замерло, сотрясая землю так, что повалило всех, кто окружал серую долину даже если они находились в километре от места падения. А уж после этого всего я приземлился на спину поверженного врага в красивом супергеройском приземлении. С кряхтением разогнулся, скрипя раздробленными коленями, и оглянулся. 30 секунд, полет зашибатый. А теперь, здоровяк, твой выход. Надеюсь, ты там не до смерти зашибся?» «Для моего плана противник должен стоять» а то добраться до нужного места у меня не будет шансов». «А, нет, вроде шевелится». Я оглянулся и замер. Там, где подножие Титана уходило в зеленое Марио портала, показалась фигура земляного элементаря, на плече которого застыла стройная фигурка эльфийки. Та неуверенно подняла руку в приветствии. Я невольно ответил, а затем резко сжал ладонь в кулак, захлопывая портал. «Не знаю, как яро там оказалось». Но не хватало только, чтобы она перебралась на эту сторону. Здесь ей делать нечего. Скоро тут не выживет никто. Захлопнувшийся портал не только отрезал меня от принцессы, но и сослужил хорошую службу. Он, как ножом, отрезал четверть туши лаового элементаля, моментально приведя его в чувство. Отрева гиганта на земле оказались не только воины темного воинства, но и окружающие нас призраки. Несколько десятков из них попавших в зону этого нечеловеческого вопля, моментально напитались даровой энергией, а затем разуплатились снесенные и перемолотые старшей над дыбы землёй. Монстр вздрогнул и начал подниматься. Я, воспользуясь тем, что от удара землю корону из молнии из башки титана сбила, скочил ему на макушку и начал подниматься вверх, будто на скоростном лифте. С такой высоты стала отлично видна вся долина. Серая, покрытая прахом земля, на границе видимости — можно было разглядеть ряды воинства темных рас, бьющихся с нескончаемым потоком призраков и самих призраков, таким же нескончаемым потоком выплескивающихся из угольно черной каверны, зияющей в земле, и разбредающихся во все стороны. Вернее, так было, пока мы не появились здесь. Теперь все они, будто магнитом, притягивались к пышещей энергии туши монстра. Отлично. Значит, телепорт справился и отправил нас прямо к центру аномалии. «Пятьдесят пять секунд полет охренительный!» Я с лба скатился по носу и остановился напротив бурлящего ненавистью глаза. «Добрый день! Прекрасная погодка. Не находите?» Поприветствовал я Титана и всадил острие глефы прямо в огненный зрачок. Титан, запрокидывая голову, взревел. Как я погляжу, он вообще большой любитель вербального общения. И сдернул руки вверх, пытаясь прихлопнуть меня словно муху. Но я опустил рукоять кинжала, на которой до этого висел, активировал дарованные мне ярые 30-секунд неузъемости от любой магии стихий и нырнул в открывшуюся пасть. Хм, легко сказать, нырнул в пасть. Это было один в один похоже на нырок в жерло действующего вулкана. Однако я умудрился разжать судорожно сжавшуюся ладонь, и тьма поглотила меня. Хотя вру, какая тьма? Огненная труба, по которой я с сумасшедшей скоростью скользил вниз, переливаясь всеми цветами плающего огня, и пусть воздуха здесь не было, но было светло, а задохнуться я не успею. «Иху!» — восторженно завопил я. «Вот это я понимаю, горки, сука, чтоб вас черти драли!» Последнее мое заявление относилось не к восторженному восприятию от катания, а к тому, что, в отличие от меня, мой чудесный полный комплект брони и шкуры Кракена не получил защиты и исчез. Исчез в прямом смысле этого слова. Нет, он не растрескался, не сгорел, постепенно превращаясь в обрызки обуглившейся кожи, а в единый миг превратился в черный дым и горсть липкой сажи, оставшийся где-то там, наверху. А я, грязно матерясь и сверкая алыми, неразрушимыми труселями, продолжил свой путь вниз. Этот комплект относился к самовосстанавливающимся, и в обычной ситуации уничтожить его было довольно затруднительно. Если прочка не падала ниже 30%, то он постепенно восстанавливался. Но после столь тотального уничтожения я потерял его навсегда. Я еще раз выматерился, быстро скинул в рюкзак всю ювелирку, пока ее не постигла та же участь, и, добравшись до пункта назначения, с головой нырнул в плещущуюся жидкую магму, вынырнул, выискивая глазами сосредоточия и тут же зажмурился. Искать его было не нужно. Оно горело ярче солнца и палило, я думаю, немилосерднее, Поэтому я тормозить не стал. Подгреб к нему, зацепился, вытащил сосредоточия босса северных широт и как-то просто и буднично пришлепнул его к сияющей сфере Бай-бай, бэби! Чернота. Настоящая чернота! Наверное, такая, как на поверхности черной дыры, изродованное лицо женщины за черным стеклом, шепот мысль: Иди ко мне, милый, я тебя защищу. Свет. Такой яркий, какого не бывает и в центре самых ярких звезд. Серость посмертия. Внимание, вы умерли. Серой равнины не стало. Сфера в километр диаметром поглотила ее и червоточину прохода, и большую часть призраков, остановившись буквально в метре от защитного полога главного шамана темных, так и сидящего на границе серой зоны. А затем сфера схлопнулась... Засасывая в себя остатки призраков, перемалывая, испепеляя и изничтожая их раз и навсегда.